Шаблон 11 -й. Гарантированная работоспособность и наличие. Обеспечение доступа к продукту. Шаблон. Главная цель бизнес-модели — гарантированная работоспособность и наличие, название которой говорит само за себя, сократить расходы, понесенные вследствие поломки технических устройств или оборудования за счет практически нулевого простоя, измерение что. Ее применение обычно предполагает контракт по схеме «фиксированная стоимость», согласно которому клиентам предоставляются все необходимые услуги, гарантирующие постоянную эксплуатационную готовность. Помимо замены машины и оборудования, шаблон также включает оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию, измерение как. Поскольку клиенты ценят стабильные работоспособности наличия, он способствует установлению прочных долгосрочных отношений между компанией и клиентами. Измерение почему. Происхождение. О происхождении шаблона «гарантированные работоспособности наличия» известно мало, но можно с уверенностью утверждать, что существует данная модель «давно». Уже в Древнем Китае врачам платили не за излечение пациентов, а за поддержание здоровья. Мастерство врача оценивалось по количеству здоровых пациентов. Китайская пословица гласит, истинный врач предотвращает болезнь, посредственный проявляет внимание к надвигающейся болезни, плохой лечит фактический недуг. В частной экономике модель гарантированная работоспособность и наличие завоевала популярность благодаря управлению транспортными средствами. Иными словами, планированию, администрированию и контролю парка из грузовиков, автомобилей, кораблей или поездов. Одно из первых – управление парком транспортных средств внедрило… PHH Corporation – американская компания, которая, помимо всего прочего, оказывает услуги лизинга 580 тысячам транспортных средств и управление автопарком, основанное на шаблоне гарантированной работоспособности наличия. PHH Corporation предлагает компании управление всем ее автопарком таким образом, чтобы клиент в любое время мог получить доступ к требуемому количеству автомобилей. При этом компания занимается приобретением, финансированием, техобслуживанием, безопасностью, страхованием, слежением за перемещениями транспортных средств, а также решает все проблемы логистики и администрирования. Опираясь на свой колоссальный опыт и профессиональную компетентность в сфере управления автопарком, PHH Corporation предлагает услуги по конкурентным ценам, что благоприятно сказывается на расширении клиентской базы и увеличении прибыли. Клиентов привлекает постоянное наличие готовых к работе транспортных средств и передачи управления автопарком на аутсорсинг специалистам в своем деле. Сегодня управление автопарком стало неотъемлемой частью деятельности логистических и транспортных компаний. Новаторы. За последнее время значительное число компаний пополнили свой арсенал шаблоном гарантированные работоспособности наличия. Американской международной компании IBM, производителю программного и аппаратного обеспечения и инфраструктуры, принадлежат многие IT-изобретения и бизнес-инновации. Она предлагает широкий ассортимент товаров и услуг в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Из-за стремительного падения цен на компьютеры в 1990-х годах компания оказалась в тяжелой финансовой ситуации. Пик трудностей пришелся на 1992-й, когда IBM объявила об исторических убытках в размере 8 миллиардов 100 миллионов долларов. Чтобы удержать компанию на плаву, тогдашний генеральный директор Лу Герстнер предпринял попытку переориентировать компанию с поставки продуктов на оказание услуг, завязанных на поиск решений. В подразделении персональных компьютеров эта попытка означала отказ от производства аппаратного обеспечения ради внедрения принципов, гарантированных работоспособности и наличия. Благодаря новой политике IBM переключилась на обслуживание компьютерной инфраструктуры банков, компаний и крупных организаций. Модернизированный подход обеспечил IBM большую гибкость и независимость на компьютерном рынке, где царит жесткая конкуренция. Сегодня это снова высокорентабельная компания, а ее продажи аппаратного обеспечения дают лишь 20% общей прибыли. Еще одним выдающимся примером шаблона гарантированной работоспособности наличия служит компания Hilti из Лихтенштейна, специализирующаяся на бурильном инструменте. Более 10 лет назад она запустила программу управления парком перфораторов, Будучи экспертом по вопросам управления инструментами, Hilti осуществляет контроль за всем инструментом своих клиентов, неся полную ответственность за техобслуживание и ремонт. В случае поломки инструмента Hilti гарантирует либо ремонт, либо моментальную замену. Надежный сервис, вне всяких сомнений, приходится по душе клиентам, ведь так они могут минимизировать потери от простоя из-за поломки, которые имеют чрезвычайно серьезные последствия в строительной сфере. Американская компания Мэшинерилинг занимается лизингом сельскохозяйственной техники, а также предоставлением информационных услуг в области сельского хозяйства. Клиенты могут арендовать уборочные комбайны и прочую сельскохозяйственную технику и получить доступ к аналитическому сервису компании FarmLink, который снабжает их свежей информацией о погоде, рыночных ценах и тенденциях, состоянии урожая и прочем. С лизинговым сервисом MachineryLink клиенты могут направлять финансовые средства на другие аспекты бизнеса, вместо того, чтобы расходовать их на покупку техники. Все перечисленные преимущества привлекают клиентов и повышают доход компании. Благодаря концепции гарантированная работоспособности наличия Machinery Link является в настоящее время ведущим поставщиком уборочных комбайнов в Соединенных Штатах. Швейцарская ABB Turbo Systems, подразделение ABB Group со штаб-квартиры в Тюрихе, оказывает клиентам по всему миру услуги по поставке и обслуживанию турбокомпрессоров. В распоряжении клиентов, использующих любой из 200 тысяч турбокомпрессоров ABB Turbo Systems, суда, электростанции, локомотивы и так далее т.д., высокоэффективная круглосуточная всемирная сервисная сеть. Они выбирают сервисный план, открывающий доступ к сотне сервисных станций, соединенных посредством компьютерной сети с центральным пунктом компании в Бадене. ABB Turbo Systems упреждающе планирует всю деятельность по техническому обслуживанию с тем, чтобы гарантировать наличие оборудования и запасных деталей. Сервисная сеть помогает клиентам экономить существенные средства за счет передачи на аутсорсинг функции техобслуживания и ремонта. Клиентам, подписывающим контракт на полное обслуживание с такими производителями лифтов, как Otis, Mitsubishi Electric или Schindler, гарантирован доступ к определенному проценту их подъемного оборудования. Например, гарантированная работоспособность Schindler составляет 95%. Осуществляется контроль за расходами, ежемесячная плата за пользование без дополнительных расходов, так как плата включает затраты на обслуживание и ремонт лифта. Договор гарантирует эксплуатационную надежность посредством регулярного технического обслуживания и проверок, проводимых Шиндлер. В случае поломки лифта Шиндлер несет ответственность за ремонт и издержки вследствие простоя. Это особенно важно для офисных зданий вроде Уиллис Тауэр, ранее Сирс Тауэр в Чикаго, куда каждое утро на работу приходит 12 тысяч сотрудников. Пауза в работе или понижение работоспособности лифтов обходится в несколько миллионов долларов в неделю. Надежность, обеспечиваемая данной бизнес-моделью, более чем желательна как для клиентов, гарантии, так и самих производителей маржа. когда и как применять шаблон, гарантированная работоспособность и наличие. Если вы работаете в сфере, где крайне важна постоянная эксплуатационная готовность, то можете воспользоваться этой бизнес-моделью. B2B-контекст – особенно благодатная почва для данного шаблона. Используйте его, если к вам применимы оба условия, чтобы завоевывать крупных клиентов, налаживать с ними длительные отношения и запрашивать солидное вознаграждение за свои услуги. Чтобы добиться значительного успеха в этой бизнес-модели, вам следует уметь находить выход из непредвиденных ситуаций на высочайшем профессиональном уровне. Несколько вопросов для размышления. Можем ли мы позволить себе внедрение этой бизнес-модели? Можем ли мы достаточно хорошо управлять складскими запасами и поддерживать запасы, из которых будет заменяться неисправное оборудование? Как нам сократить риск выхода технических продуктов из строя? Как нам ускорить обслуживание и ремонт? Какой должна быть система штрафов, чтобы мы могли управлять рисками поломки продукта? «Сможем ли мы справиться с репутационными и финансовыми потерями в случае неисполнения обещаний относительно гарантированной готовности продукта к эксплуатации?»